«Кто такой Дойл?» «Парень из Харди. Ты с ним знаком?» «Неа. Тогда откуда тебе известно, из каких он мест?» «Да просто знаю». «Черт побери», — сказал Стик и сплюнул в пыль у ног Хэнка. «Никто ничего не знает. Пол города торчало позади кооператива, и никто ни черта не знает». «Вроде бы их было двое на одного», — еще раз повторил Патти. «Ты попридержи язык, Стик. Нечего ругаться. Ты на моей земле». А тут еще и женщины стоят. «Извините», — буркнул Стик, касаясь пальцами шляпы и кланяясь в сторону бабки и мамы. «Он просто пытался остановить драку», — сказал отец. Это были его первые слова за все это время. «Тут не только это, Джесси. Как мне сказали, после того, как драка уже закончилась, он подобрал кусок деревянного бруса и стал им колотить этих ребят. Я так думаю, что именно тогда Джерри разбили башку». Двое на одного нечестная драка, и этих Сиску я отлично знаю, вот только совсем не обязательно, чтобы одного из них убили. «Я никого не убивал», заявил Хенк. «Я остановил драку, и их было трое, а не двое». Самое время, чтобы Хенк рассказал, как все было на самом деле. Мне казалось странным, что Стик не имел понятия о том, что в драке пострадали три брата Сиску. Ему всего-то и нужно было пересчитать разбитые физиономии. Только, наверное, родственнички всех побитых уже укрыли и спрятали дома. Трое недоверчиво переспросил Стик. Все мы замерли. Паппи воспользовался моментом и снова встрял. Трое на одного. Так что тебе его не посадить за убийство? Ни один присяжный во всей стране никогда не осудит человека за убийство, если там было трое на одного. С этим Стик вроде бы был согласен но все равно не желал уступать. «Ну, это если он правду говорит. Ему понадобятся свидетели, а пока что их что-то не видать». Стик повернулся к Хэнку и спросил, кто были эти трое. «Ну, я у них имен не спрашивал, сэр», сказал Хенк с отменным сарказмом. «Там не было времени даже поздороваться. Когда трое на одного времени совсем нет, особенно если ты этот самый один». Если бы мы засмеялись, Стик наверняка бы разозлился, а злить его никто не хотел. Так что мы лишь молча улыбались, опустив головы. «Нечего тут остроумничать, парень», — сказал Стик, пытаясь утвердить свое превосходство. «У тебя ведь нет свидетелей, не так ли?» Тут уж стало не до улыбок. Все застыли в молчании. Я надеялся, что, может, Бо или Дейл выступят вперед и заявят, что были свидетелями. Раз уж спруилы только что продемонстрировали, что могут врать, если на них надавить, казалось разумным, что один из них тут же подтвердит версию Хэнка. Но никто не сдвинулся с места и не произнес ни слова. Я сместился назад на пару дюймов и теперь стоял точно позади мамы. И тут я услышал слова, которым было суждено изменить всю мою жизнь. Совершенно спокойно Хэнк заявил. «Младший Чандлер все видел». «Младший Чандлер...» А чуть в штаны не напустил. Когда же я открыл глаза, конечно, все уже смотрели на меня. Бабка и мама явно были в ужасе. Я чувствовал, что виноват, и выглядел, наверное, виноватым, и уже понял, что все поверили Хэнку.